Глава 52 Лея голова болела просто адски. Не знаю, как, но мне удалось встать с кровати и пойти в душ. Вода немного взбодрила меня, но в животе все еще бурлила. Проклятый Аксель и его способность убеждать меня в мгновении ока, не думая о последствиях. Например, что у меня будет ужасный день, или что я встречусь с братом и бегой у Нгуэнов на обеде в полдень. У меня даже не было времени нервничать, потому что я проспала так долго, что, едва приведя себя в порядок и распутав волосы, выскочила на улицу и за пару минут добежала до центральной части Байрон-бэй. Я пришла последней. Сглотнув слюну, я ступила на порог дома Монгуэнов. Не знаю, то ли от похмелья, то ли от того, что они собрались здесь спустя три года, но когда Оливер встал и подошел обнять меня, я уткнулась ему в грудь, чтобы никто не увидел слезы на моих глазах. Ненавидела быть такой эмоциональной и не иметь возможности притворяться, но мы были семьей. Мы были связаны друг с другом. И чувства, охватившие меня — когда я застала их всех за столом, согревала и успокаивала. «Всегда такая Соня, малышка?» — пошутил мой брат. «Неправда», — запротестовала я. «Я поздно легла спать». Я поприветствовала всех, когда они встали, начиная с Беги и заканчивая Акселем, который подошел последним и нежно поцеловал меня в щеку. Затем я заняла свое обычное место рядом с ним и перед своим братом. Пока Джорджия расставляла тарелки и кричала всем нам, чтобы мы накладывали побольше еды, я думала, что встреча, вероятно, неловкая, ведь это был первый раз, когда мы с Акселем делили пространство с моим братом с тех пор, как он узнал о нашей истории. Однако плечи Оливера не были напряжены, и я не видела, чтобы он барабанил пальцами по скатерти. Он был спокоен, обхватывая одной рукой спинку стула Беки. «Значит, ты не могла уснуть», — догадался он. «Ты, должно быть, очень нервничаешь», — посмотрела на меня Бэгга. Я кивнула, беря в руки рогалик. Меня не покидало чувство некой неловкости от того, что нахожусь рядом с Акселем на глазах у его семьи, моей семьи, нашей семьи. И если бы я не знала его так хорошо, то я бы подумала, что он, как всегда, невозмутим. Но это было не так, потому что я чувствовала скованность в его движениях. «Оливер, вопрос, который мы все сейчас задаем...» Аксель посмотрел на моего брата с озорной улыбкой, искривившие его губы. «Что ты соврал этой девушке, что она согласилась выйти за тебя замуж?» Даниэль рассмеялся, несмотря на сердитый взгляд Джорджии, а Джастин подавил смех, помешивая свой салат. Оливер ответил на улыбку Акселя, и в этом жесте, в этом молчании, полном слов, понятных только им, Было что-то такое, что тронуло меня. «Чёрт, по правде говоря, я до сих пор не знаю». Бега подтолкнула его и нежно посмотрела. «Он милее, чем кажется», — сказала она. «Я знаю. Очень милый». Аксель проглотил кусочек, который только что положил в рот. «Хочешь, расскажу тебе истории из его детства?» «У меня их достаточно, чтобы утомить тебя». «Аксель, не смей!» Оливер попытался пнуть его под столом, но тот увернулся. И вот так в один прекрасный день они снова стали теми двумя детьми, которые обещали никогда не разлучаться, хотя даже не знали, что это значит. «У меня на тебя тоже много дерьма», — предупредил он его. «Что за слова, юноша?» — воскликнула Джорджия. Меня позабавило, что мой брат тут же опустил голову к своей тарелке, хотя он уже почти не был юношей. «Раз возбудил, не обламывай теперь», — пожаловалась Бека. «Решительная девушка, которая знает, чего хочет. Мне это по духу», — удовлетворенно улыбнулся Аксель. «Вообще-то я единственный, кто может выдать что-нибудь про обоих». Джастин бросил на них злобный взгляд. «Видишь ли, Бэга, несмотря на эти милые ангельские личики, их трижды арестовывали. Дважды за то, что выставили себя идиотами». «Как круто!» — в унисон воскликнули Макс и Коннор. «Что-что?» — Джорджия приложила руку к груди. Джастин посмотрел на Акселя и поднял брови. «Мама не знала?» «Мы решили не расстраивать ее», — начал говорить Даниэль, но закрыл рот, как только его жена посмотрела на него так, словно хотела оторвать ему голову. «Солнышко, это было для твоего же блага. Мы с Дугласом решили, что так будет лучше. Кроме того, мы ему устроили хорошую взбучку. Не так ли, сынок?» «О да, взбучка была незабываемая». Аксель поморщился, когда его мать встала, чтобы отнести пару тарелок на кухню, а Даниэль поспешил за ней. Затем он наклонился к Бэге и прошептал. «На самом деле нас задержали за драку, выпустили из полицейского участка, и мы провели с ними всю ночь до рассвета». Мы с Бегой тихонько рассмеялись, а Оливер улыбнулся. Казалось, он вспоминает тот день, не сводя глаз с Акселя. Когда Нгуэны вернулись за стол, разговор снова перешел на менее щекотливые темы, такие как выставка, жизнь Оливера и Бэгги в Сиднее и их планы на ближайшее будущее. «А вы не думали переехать сюда?» Мой брат нахмурился в ответ на вопрос Джорджии. «Это сложно из-за работы, ты же знаешь. Бэгга — директор фирмы, у нее много обязанностей и важная должность». Но ну, это прекрасное место!» — перебила она его. «Да, это так», — сказал Аксель. «Никогда нельзя загадывать», — заключила Бэга, и я не могла не подметить несколько удивленный и полный надежды взгляд брата. До конца трапезы я почти ничего не говорила, просто слушала и наблюдала за ними, пытаясь сохранить тот момент в памяти. После десерта Даниэль откупорил бутылку шампанского и, заверив меня, что выставка пройдет успешно, и, наполнив бокалы, поднял тост. «За семью!» — сказал он с гордостью.